Потом внезапно нагнулся, бесцеремонно подхватил меня на руки и, усадив обратно на постель, чтобы не топало голыми ногами по прохладному полу, также бесцеремонно уселся рядом. когда ты сломала печать и выпустила души, твари как с ума посходили. Те, что пытались достать нас, начали набрасываться на все, что движется, особенно на своих, и они так славно порвали друг другу глотки, что нам работы почти не осталось. — Значит, Эриол не прогнал вас, как раньше? — спросила я с замиранием сердца. — Нет, — тепло улыбнулся Гор. — Ты ведь этого не хотела. И ты сказала там, мертвое мертвым, живое живым. А мы к тому времени так привыкли чувствовать себя живыми, что, когда хлынула сила от печати, машинально взяли все, что смогли. К тому же она была еще была не истинно мертвой. Многое в этой силе оставалось от живых. Да еще Эрион что-то с ней сделал. Так что вместо того, чтобы утянуть нас в тень, нам дали возможность вернуть себе тела. Сделали живыми, как ты их и просила. А уж кто в этом был больше, был больше замешан? Он, ты или души? Я не знаю. Хотя, признаться, поверить пытался долго. И до сих пор иногда так и тянет проверить. Они сплюли. «Кстати, мы уже спали по-настоящему», — с необъяснимой гордостью сообщил Ван, лихо свер... сверкнув синими глазами. «Угу!» — в тон ему добавил Бер. «И ели, и даже в сортир <coughs> ходили». «А что? Очень полезное занятие!» Я хмыкнула. «А как другие?» «Много было тварей на поляне!» «Вообще-то не очень», — удивил Ас. «Кажется, они просто не успели туда добраться, поэтому на Хвардов пришлось лишь несколько хахаров, один хартар и куча всякой мелочи, большую часть которой задержали деревья и собратья Рия. Так что оборотни обошлись пару пустяковых царапин, которые пол полностью зажили от твоей синьки». Зато умудрились завалить кахара, что, собственно, теперь и празднуют. Остальных остановили коты. — Из них кто-нибудь пострадал? — Когда мы пришли, их уже не было. Одна только Рио и ждала. Но трупов я не видел. Зато от тварей там все черным было. Тиксы, стоки, парочка мелких рирс, немного гарпий. Мелочь, я же сказал. Однако подходы и болота они загадили там основательно. Не знаю, успел ли лес все прибрать. Я почувствовала, как с плеч свалилась огромная гора. Слава богу, я так за них боялась. Ты бы за себя в следующий раз боялась, с усмешкой посоветовал Бер. Я когда увидел, куда ты залезла, чуть во второй раз в тень не отправился. Ас едва успел тебя поймать чтобы в колодец не свалилась. А потом еле-еле синьку заставил выпить, потому что поломать тебя успела так, что даже мне стало нехорошо. «Погоди, какой еще колодец?» — опишала я, даже не вспомнив просломанную руку, который на месте печати образовался. Там теперь такая дыра, а ты в нее едва не ухнула. Хороши бы мы были, если бы вдруг тебя потерялись таким нелепым образом». «Фух, напугал. Я уж думала что-то серьезное. Ладно, дайте-ка мне одеться, а потом пойдем к Файсу собирать по пути все шишки и выслушивать многочисленные упреки». Тени странно переглянулись. «Вообще-то мы у него уже были». «Да? Когда вы успели?» — удивилась я. «Вчера. И два дня тому, когда только приехали». «Что?» У меня что-то ёкнулось в груди. Два дня? И ещё сколько-то вы похорону сюда добирались? Ёлки зелёные, сколько же я тут без памяти валяюсь? Трое суток, — тихо сказал Ас, и я растерянно опустилась на съехавшую вниз подушку. А потом увидела их огорчённые лица, внезапно прикусила губу и постаралась не думать о том, что им за эти три дня пришлось пережить. Потому что внезапно оказаться живым, в старых, но еще полных сил телах, когда толком ничего не понятно, когда твари вокруг тьма, и каждая способна одним махом вернуть их обратно в тень, когда я некрасиво в обморок грохнулась, когда непонятно приду ли в себя, ведь чувствовать-то они меня наверняка перестали, Ой, мама, чтоб мне никогда этого не знать. И чтоб даже не приближаться к тому кошмару, который они пережили, когда посчитали, что ценой за их вторую жизнь стала моя нелепая смерть. Те, как почувствовали, тут же подошли ближе, медленно опустились возле меня на корточки, одновременно протянули руки и, коснувшись моей холодной ладони, Тихо сказали, все хорошо, Гайды, вот теперь все действительно будет хорошо. Из трактира мы выехали целым отрядом. Я в своем привычном наряде, который ребята успели не только очистить, но и привести в полный порядок. Невероятно гордый Лин, который всего полчаса назад устроил мне настоящую сцену ревности облачившихся в свои старые доспехи, а следом два оборотня, у которых на лицах до сих пор блуждали блаженные наполовину счастливой физиономии улыбки. Правда, насчет улыбок я скорее догадалась, чем увидела, потому что эти обормоты, включая теней, конечно, вдруг втемяшили себе в голову, что им тоже надо напялить маски дескать, чтобы я не слишком выделялась, и чтобы добавить загадочности нашему разношерстному отряду. Мне, честно говоря, это стремление было абсолютно непонятно. И охота им сейчас париться в этих шапочках, нахлобучивать сверху тяжелые шлемы, да еще, чтобы не смотреться дураками, надевать такие, та, такие же тяжелые доспехи. Но ведь уперлись обормоты. Причем Мэйр уперся даже больше остальных. А я, как не пыталась его отговорить, так и не смогла подобрать нужных аргументов. А когда эту дурацкую идею вдруг поддержал Ас, заявив, что теперь мы все станем фантомами, мне осталось лишь развести руками и сказать, что, пусть они, сами, что они сами напросились. В конце концов, мне-то какая разница. Хотя пускай парятся. Так что теперь они благополучно ехали, отличаясь от меня лишь шириной плеч и деталями брони. Причем, если у теней доспехи материализовались вместе с телами, уверяют, что, что такими и были в последний день жизни, и скромно поблескивали чистым одороном. Представьте, как на нас глазели прохожие, когда сразу четверо незнакомцев с закутанными лицами вдруг надевают эту дороженную снасть всего лишь для того, чтобы прогуляться. То у Лока и Мейра кольчоги б... были гораздо скромнее, несмотря на то, что изрядная доля Адарона присутствовала и там. А уж когда я свои, починенные Дарном, надену, все. Тушите свет, сливайте воду. От такого отряда будут шарахаться не только люди, но и твари. Кстати, я наконец сумела как следует рассмотреть и подержать в руках мечи своих названных братьев. Наглядно убедившись, да, Адарон чистейший, отлично сработанный. Правда, уже безо всякой кислотной черноты. Оружие кузницы никогда не темнили и ничем не обрабатывали, чтобы не теряло остроты. Однако мечи внушительные. Двуручники метра под полтора длиной только по лезвию, острые, как бритва, с непритязательными крестообразными рукоятями, лишенными каких бы то ни было украшений. Но я уже достаточно разбиралась в этом деле, чтобы с первого взгляда прикипеть к ним душой. А уж когда в руки взяла и прикинула вес, то вовсе едва не пустила завистливую слезу. Всего два с половиной кило Пушинка, просто легчайшая, невесомая пушинка по сравнению с мечами из обычной стали. Хочу себе такой. Нет, поменьше, конечно, но непременно задорона. И хочу срочно. Дарна, зараза такая, когда ты вернешь мне?